Эпилог. Куда же без свадьбы? День выдался на диво ясным. Море и то притихло, разве что играло с солнечным светом, отражая его. И люди, прикрывая глаза, отворачивались, неспособные вынести этого блеска. «Ну, чего там?» – женщина в темном платье привстала на цыпочки. Да пока ничего, небось, еще из замку не выехали, а тебе все не спалось. Так понятно-то, кто спит, тот ничего и не увидит. А то ты увидишь, и было бы чего глядеть. Жениться, Ну, пускай себе и женится, нам-то чего? Мужчина попытался стряхнуть цепкие пальчики, но женщина только сильнее сдавила руку и поглядела сукаризной, а еще ожиданием, которое... заставила замереть. «От, женится на мою голову!» пробурчал мужчина. «На принцессах-то!» отозвался кто-то. Ждать было немного скучно. «Ага, оно ж как положено. Спас принцессу, женись!» «Не в жизнь никого спасать не полезу и вообще!» «На вообще у одной там дракон имеется!» «Говорят, сам дельшни, сам видел, когда пришли!» Так они ночью возвращались. Что ты там видеть мог? А то и видел дракона. Он огромный. Крылья как раскрыл. Так разом полнеба и нетушки. Я прям протрезвел со страху-то. А там и корабли, и... «Едут!» Нервный мальчишеский голос понесся над толпой. «Едут!» Ехали. «Ишь, красота какая!» всплеснула пухлая особа, ткнув локтем столь же пухлого мужчину. «А помнишь, как мы с тобой? И еще фата за гвоздь зацепилась, а твоя маменька все причитала, что примета больно дурная. Жизни не будет!» «И проважишь, оказалось!» тихо произнес мужчина, за что и получил кулаком в бок. «Да ты погляди! Он какая красавица!» «А где?» «Да на коне!» «Степнячка-то!» С сознанием дела сказал кто-то. Отчего волос светлый? Дочка Кагана. Он принцессу умыкнул. Какую? Да кто ж его знает. Может, Латхемскую, может, вероску, может, еще какую. Мало ли их на свете. Она и родила, стал быть, а потом померла с тоски. Каган дочку в заперти держал, чтоб не умыкнули, пока нашто не посватался. Так он... «Не, вон, поглянь, рядом на коне, это и есть жених! Страшенный какой! С лица воды не пить, зато его наш-то жаловал и землями, и званием. Луга вон отдал, которые потом берегу пойдут, для табунов. Кони у них знатные, но то степные, а у нас живутся ли? Куда им деваться?» Степники сияли золотом, и кони, и люди были убраны одинаково богато. За ними торжественным строем ступали островитяне, выделявшиеся не столько богатством, сколько мощью. Вот это мужики-то! Седые! И что? Зато он! Поглянь! Такой прижмёт, аж на кости захрустят! Так в замок иди! Чего это? Не слыхала, наошибают, что остаться они вроде бы как. Охранную. а охранять будут замок, так что поспешай, а то много таких до да мужика охочих. Милка вон еще когда побегла наниматься. А ты молчала? А я чего? Я мужняя жена, мне только и можно что поглядеть. Ишь ты! А это кто выреженный? Латхемцы. У них аж на две. Вон та, видишь, идет завироского государя. Это рыжий такой? Ага, Чего ж они рыжего-то в государе? Может, другого не нашлось, а? Я ж от знаю. Да и не дури голову, каким с такого и править взперли. А ты мне тут, ты лучше на вторую поглянь. Ксандра окрутила. Что-то он не больно-то радостный с рожи-то. А тебе бы радостно было, когда б так. Живешь себе, живешь лет триста, а потом раз и женят. Бедная девочка. Чего это, бедная, принцесса же? За мертвяка замуж. Так он когда мертвяком был? Она ж его и оживила, и женила. Бедный, а с виду приличная принцесса. Откуда такая жестокость? Тише вы, балаболки. Они то пропустите. Вон она и наши-то. А, не, это этот из рыцарей. Тоже? Что тоже? Не, он живой же ж был. Поехал подвиги совершать. Да совершался на свою голову. Вот не скажи, корон, видишь? Кума моя баила, что слыхала, будто бы теперь он не просто так, а амператор. Чего? Король вроде как. Так ты и говори, я и говорю. А на ком это он женится? Вероска. Ишь шуба какая. А у меня и пальто уже старое на дырах. Какое старое? «Всего-то пять годочков как купили!» «Целых пять! А ей, небось, шубу вон каждый год справляют!» Сказала, «Это же ж принцесса! Вот, а ты меня не любишь! Держишь в черном теле и ничегошеньки!» Говорила мне матушка, «Не ходи за него!» А я не послушала на свою-то голову. «Ну, вот опять завелась! Купим мы тебе, ну, купим шубу! Честное слово!» Она что то лучше всех. А чего в белом-то? Вестима траур. Была вольную девица а теперь и все, конец девичеству. Станет мужнюю женою. Ты-то чего подвывать начала? От эмоций очень уж мне жалко. Кого? Да всех молоды такие, а уже женятся. Что сказать? Свадьбу свою я представляла немного иначе, но, но белое платье отстояло, точнее, отыскала в гардеробной замка что-то, пусть даже не совсем белое, скорее уж цвета топленого молока, подшивали быстро, подшивали, ушивали, украшали и... Не — Не тихо сказал Ричард, — а то свалишься, что не так? — Чешется, — пожаловалась я, замерев. С этой черной скотиной, которая взяла и нашлась там. На побережье станется меня скинуть. Исключительно из вредности. Он до сих пор фыркает и делает вид, что не знаком. А кто, между прочим, спалил ту злобную тварюгу, похожую на пучок оживших веревок, что едва не опутала его? Ну, подумаешь, немного и гриву подожгла. Я же ж не нарочно. Да и отросла грива-то. Отросла, а он, сволочь. Рога растут, сказала я тихо, стараясь все же не слишком вертеться. Падать не хотелось, тем паче тут вот люди, много людей, слишком много людей, чтобы я чувствовала себя спокойно, и от этого зуд усиливается, еще и корона, причем не такая, как у светозарного, а пафосная, большая, из кучи камушков, чтобы издалека было видно, кто я, хотя я и сама не очень знаю, кто я. А корона ко всему оказалась тяжеленной и натирала, и ожерелье не лучше. Я хотела красоты, выдержать бы эту красоту теперь. Но до храма мы добрались. Небольшой он. Так за пару недель большой и не отстроишь. Хорошо хоть что получилось. И жрец явно растерян. То ли доставили его сюда недостаточно вежливо, то ли проникся важностью миссии. «Последний шанс передумать», — шепнул Ричард. снимая меня с лошади. Зубы Дроссара клацнули над самым ухом. — Погоди у меня, чтобы я больше к тебе приходила, да со свежим хлебом! Не дождешься! Я поправила корону, что норовила съехать на бекрень, тонко намекая, что правительница из меня получится так себе. И огляделась. Люди. Много людей. Слишком много для маленького этого городка. который и без того взбудоражен новостями. Пусть им и не верят, но передают, приукрашивая. А стало быть, дело времени, когда последние запреты рухнут. И к добру ли? Страшно. Мне, Ричарду тоже, хотя он и не показывает. Остальным? Уже завтра Артан вернется в мертвый город, которому надо бы человеческое и не такое мрачное название придумать. А с ним Мудрослава, дюжина легионеров и пара сотен виросцев, которые решили сопроводить государыню. Утешает, что корона у нее побольше моей, а значит неудобнее. Латхемцы на своих принцесс поглядывают мрачновато. Ну да, некромантки. Но чего уж теперь, в Латхеме их не ждут, а у нас, глядишь, пригодятся. Уже пригодились. С поднимающимся кладбище Мариция управилась так, что... Даже Дуэнья заткнулась со своей проклятостью. А может, дракон так подействовал? Оказалось, что наличие дракона очень благотворно на людей влияет. Как-то сразу становится и спокойнее, и добрее к окружающим. Летиться и тяжко придется. Пусть даже рыжий оказался вроде и неплохим парнем, несмотря на придурь. Но вот виросцы, прибывшие, бородатые, мрачные и самим видом в тоску вгоняющие, С другой стороны, справиться или поможем. В конце концов, девочки должны держаться вместе. Жрец затянул молитву, и я зажмурилась. До того ярким вдруг стало солнце, будто светом с неба плеснуло. «Благословение!» – загудела толпа на разные голоса. «Присветлые благословили!» «Хорошо, если так. А нет, то и сами справимся». В первый раз, что ли? Конец. Читала Татьяна Черничкина.